Глава 13. Параное такая параное, потому на бал я пошла в уже привычном скафандре. Платье с длинными рукавами и высоким воротом, снабдило еще и перчатками. Но ну и серый цвет по-прежнему, по милости Ледиальцы, оставался для меня хитом сезона. В общем, вид был, как всегда, самое то для поиска мужчины мечты. Если, конечно, этот мужчина питает нежную слабость к серым мышам. Кайлиса, конечно, ворчала и даже предложила мне по-тихому одно из своих платьев, пока ее матушка не видит. Но я отказалась. В конце концов, на балу у меня задача номер один — не попасться Олиферу, даже если его маги засекут мою силу. Ну и как всегда, избегать Здериана, Причем в этом было главное слабое место моего замысла просто потому, что шло в разрез с планом против принца. Но тут вся надежда была на колдовской туман. Если всё написанное о нем в магических книгах соответствовало действительности, у меня имелся немалый шанс на успех. У входа в бальный зал караулили не стражники, а придворные маги. Так, понятно. Олифер все предусмотрел. Но посмотрим, предусмотрел ли он иные пути для отступления. Точно был еще выход через сад. Надо будет обязательно проверить. Сквозь приоткрытые двери явственно виднелась искристая туманная завеса. Магия уже вступила в полную силу. Слышалась музыка, но будто бы не оттуда. Оркестр, скорее всего, располагался не в самом бальном зале, чтобы не попасть под действие чар. Маги сверялись со списком, чтобы точно знать, кто входит в зал. Нам пришлось подождать в очереди, и я очень старалась не показать, что нервничаю. Благо на меня никто и не смотрел. Спасибо Каэлисе, отвлекающей все взгляды на себя. Она вдобавок умудрилась тихонько подглядеть в список одного из магов и шепотом меня порадовала: "О, Адериан уже здесь. Счастье-то какое!" Ну ничего, ничего. План у меня четкий, Ни шага в сторону, и я выберусь из этой очередной ловушки без последствий. Наконец пришла наша очередь входить в бальный зал. Кайлиса вошла первой. Я последовала за ней, выждав несколько мгновений. И Едва искристый туман поглотил все вокруг, я тут же сняла браслет с руки. По телу как волна мурашек пробежала. Истинный облик восстановился. Отлично как раз успела на грани реальностей, то есть и увидеть мою метаморфозу никто не мог. И при этом туман не настолько еще подействовал, чтобы поисковые чары принца успели бы меня проверить. И теперь, если даже засекут мою магию, то и искать потом будут девушку моей настоящей внешности, а не Дженнию. Туман редел, и иллюзия иной реальности вступала в свои права. Даже музыка здесь слышалась чуть искажённо, словно преломлялась через грани пространства и смешивалась с едва различимым собственным эхом. Похоже, так и проявляется обещанное обострившееся восприятие, но на меня-то почему-то подействовало. Я же не прирождённый маг. Или наличие магии априори делает прирождённым. зрением дела обстояли не лучше. Туман исчез не совсем. Под ногами ещё клубился Вся же остальная часть пространства представала хаотичным мягким смешением красок, Причем они будто бы жили собственной жизнью, перетекая и смешиваясь. Зрелище зачаровывало, и даже казалось, есть связь и со звучанием музыки, всем вместе в единой гармонии, будто я очутилась в некоем более совершенном мире, неземном, на грани сна и яви, в мире где по самой его сути не может происходить ничего плохого. Но я постаралась отрешиться от этого блаженного восторга, перехватывающего дыхание. Нельзя мне поддаваться очарованию этой магии, как и нельзя терять время. Поисковые чары наверняка уже вовсю действуют, так что нужно поспешить. Но тут же предстал самый главный вопрос. А как тут ориентироваться? Пусть физически это всё тот же бальный зал, но я ничего тут не вижу. И то чудо, что еще ни в кого и ни во что не врезалось. В книгах по магии говорилось, что ориентир обязательно появится, и тогда иллюзия станет более близкой к реальности. Но пока ничего такого не происходило. и Я просто шла дальше, очень осторожно останавливаясь после каждого шага. Но пока складывалось такое впечатление, что я тут вообще одна. Ни голосов, ни звука шагов. Да и как-то маловероятно, что никто по пути не попадался. Не может же туман, как тот регулировщик, отводить людей друг от друга, чтобы не столкнулись. И чем дольше длилась эта дезориентация в пространстве, тем сильнее я нервничала. Драгоценное время уходит. Быть может, мою магию распознали и меня вот-вот схватят, чтобы сдать принцу. А я даже не знаю, как выбраться отсюда. Так спокойно. Паника ничем тут не поможет. Я остановилась, закрыла глаза. Особенное восприятие, говорите? Ладно, допустим. Вот пусть это особенное восприятие меня отсюда и выведет. Я постаралась сосредоточиться. Магия послушно отозвалась, но не спешила как-либо проявляться. Видимо, как разумная сила чувствовала поисковые чары, потому и предпочитала затаиться. Но мне ведь Только и надо было, что указание пути. В конце концов, именно магия тут ориентируется куда лучше, чем человеческое сознание. И указание появилось, протянулось незримой тонкой ниточкой, ощутимой лишь при закрытых глазах. Так я и пошла вперед, по-прежнему каким-то чудом, ни в кого не врезаясь и слыша лишь музыку, и до цели моего неведомого пути оставалось совсем немного. Кто-то взял меня за руку, Прикосновение горячей мужской ладони было настолько реальным на фоне общей нереальности происходящего, что на миг будто даже оглушило. Я не то, что руку не отдёрнула. Я вообще замерла, как вкопанная, прислушиваясь к столь сильным и единственным ощущениям, словно бы тысячи крохотных иголочек прошлись по коже волной, порождая необъяснимую и совершенно несочетаемую смесь приятного волнения с умиротворением. И ведь в первый же миг прикосновения окружающий мир изменился. Больше не было хаотично размывающихся цветных пятен, очертания стали более-менее различимы, но всё равно неузнаваемы. И пусть неизвестный был со мной совсем рядом, буквально в полуметре, я видела лишь мужской силуэт и никаких деталей, ни лица, ни цвета волос, Не даже одежды, с одинаковой вероятностью это мог быть и принц, и какой-нибудь древний архимаг, и даже тот же Теолиск, к примеру. Но главное, что не Дериан, ведь метка не отозвалась теплом на его присутствие. Правда, сейчас я ее почему-то и вовсе не ощущала. Но получается, именно прикосновение к моей руке этого неизвестного И стала тем самым обещанным в магических книгах ориентиром, после которого иллюзия станет ближе к реальности. Надеюсь, я вас не напугал. Голос приятный, и глубокий показался мне незнакомым, но не исключено, что он, как и внешность, сейчас был неразличим для искаженного восприятия. Нет, что вы? Как ни странно, даже страха не было, хотя разумом я прекрасно понимала, Что точно так же это может быть и один из придворных магов, и разыскивает он именно меня. Но при всем этом незнакомец не то, что не пугал. Почему-то хотелось прильнуть к нему, счастливо улыбаясь и бесконечно нежиться в его объятиях. Что они вообще в этот туман добавляют? Мигом изгнав из мыслей заманчивые образы, я тут же продолжила: "Наоборот, я очень вам признательна, Пока вы не появились, я тут ничего толком не видела. Зато сейчас уже более-менее были различимы очертания всего бального зала. Пусть и в пелене тумана, осталось только найти двери в сад и сбежать отсюда. Так и в какой они стороне? Забавно. Пусть я не могла рассмотреть его лица, но почему-то знала, что сейчас он улыбнулся. «Но и я до этого момента ничего толком не видел. Вас коснулся лишь по наитию. Теперь хоть различимо, что вы девушка, а не просто оранжевое пятно. Такого роскошного комплимента мне точно ещё не делали. Я засмеялась. Вы тоже очень даже ничего. Весьма симпатично переливаетесь фиолетовым и лиловым, а уж вкрапления зелёного просто чудесны. Да, уж Представляю, насколько я сейчас неотразим, усмехнулся он. Надеюсь, все же достаточно для того, чтобы вы приняли мое приглашение на танец. Танец? Хм, а почему бы и нет? Я тогда смогу весь зал осмотреть, более-менее сориентироваться и найти выход в сад. Но ну и, конечно, дело вовсе не в том, что мне просто очень хочется с незнакомцем потанцевать. Я только сейчас сообразила, что он по-прежнему держит меня за руку, но это вовсе не кажется неуместным, неприличным или неприятным. Наоборот, ужасно не хочется, чтобы он отпустил, словно это в раз лишит меня чего-то безумно важного и дорогого. С удовольствием приму ваше предложение, милорд», — улыбнулась я, но с одним условием. И с каким же? Вы не будете спрашивать мое имя? Я и обычно-то танцую не очень. А сейчас в таком туманном состоянии уж точно оттопчу вам все ноги, отшутилась я. И очень не хочется, чтобы вы мне потом в реальности претензии предъявляли. Что ж. Тогда у меня встречное условие, с напускной серьезностью произнес он. Я тоже оставляю за собой право остаться неознанным. А то какой урон потом будет моей безукоризненной репутации из-за топтанных вами ног. Вот и говорились, просияла я, хотя всё равно промелькнула невольная досада. Ведь и к гадалке не ходи. И так очевиднее очевидного, что сработало обострённое восприятие. Я встретила здесь именно того мужчину, с которым была бы счастлива всю жизнь. Я чувствовала это так отчётливо, как никогда и ничего раньше. Вот он, тот, кто может стать мне дороже всех на свете. Вот он, мужчина мечты. Но увы, на кону сама моя жизнь, потому я ни в коем случае не должна допустить разоблачения. И даже танец этот мне нужен лишь за тем, чтобы найти выход. Ясно же, что едва незнакомца не будет поблизости, Окружающий мир опять превратится в хаос, пятен. И все же, как бы между прочим, добавила. Но честно, я совсем не обижусь, если вы вдруг решите мне представиться. Хорошо, я подумаю над этим. Почему-то меня не покидала уверенность, что ему наша беседа доставляет удовольствие так же, как и мне. А я еще мысленно ворчала на неведомое обостренное восприятие. Да с ним и вправду всё ощущается по-другому, ярче, радостнее и, как ни странно, понятнее. Мой мужчина-мечты повёл меня танцевать. Танцующих пар было совсем немного. Большинство присутствующих в зале бродили, как сонные амёбы, поодиночке. А ведь где-то здесь и Дериан. Вот бы он сегодня встретил свою суженую, влюбился бы в неё по уши. Если вообще, конечно, на такое способен. Тогда, даже узнав обо мне раньше, чем истечет срок нашего брака, он бы не представлял для меня опасности. Мечты, мечты. Хотя сейчас и рядом с этим мужчиной любое чудо казалось реальным. Мы больше не разговаривали, потому что молчание не вызывало неловкости. Наоборот, оно словно бы позволяло всецело отдаться всем ощущениям и вроде просто танец. Ну что тут такого особенного? Ан нет. Волнующее тепло прикосновений, будоражащая близость. Я чувствовала дыхание незнакомца на своей коже, будто бы даже слышала, как бьется его сердце. Мы сейчас словно бы были полностью открыты друг для друга, и никаких преград не оставалось. Даже не знаю, звучала ли еще музыка. Я силилась вспомнить, что же такого архи я хотела сделать, но не могла сосредоточиться ни на чём. Все мои мысли, все мои порывы и все мои желания занимала лишь он. Но это не пугало, оказалось самым что ни на есть естественным. После всей нервотрёпки последнего времени, безумно приятно было чувствовать рядом столь сильного и уверенного мужчину, рядом с которым уж точно можно никого и ничего не бояться. Он остановился. Без всяких слов я интуитивно чувствовала почему. Сердце заколотилось так, что даже дыхание перехватило от сладостного предвкушения. Неспешное прикосновение пальцев к моей щеке, скользящее, будто бы изучающее. И пусть мы с незнакомцем толком не видели друг друга, но его губы мгновенно нашли мои, так мягко и нежно, словно я была хрупким, бесценным сокровищем, эфемерным видением, которое могло исчезнуть в любой миг. Я и до этого уже плохо соображала, а теперь разум окончательно отступил на второй план, позволяя без каких-либо лишних мыслей наслаждаться блаженством поцелуя, отвечать взаимностью, растворяться в бережных объятиях. Но этот дурман был подобен вспышке, столь же ярок, сколи быстра течен, незнакомец вдруг оборвал поцелуй. А дальше, дальше у меня просто пол ушел из-под ног лишь от одного слова Мириана. Чуть хриплый изумленный шепот, подобный грому посреди ясного неба. В один миг сложился пазл. В один миг я осознала, кто именно передо мной. И лишь один этот миг на то, чтобы воспользоваться изумлением Дериана. Успеть отстраниться, оборвать связь прикосновения, чтобы снова потерять ориентир, потерять друг друга. Мир вновь размылся хаосом разноцветных пятен. Ну же, магия, на тебя вся надежда. Выведи меня отсюда. Путеводная нить полыхнула сама собой. Вот он, вожделенный выход. Счет шел на мгновение. Страх мобилизовал все силы на границе тумана и реальности. Я только чудом успела создать иллюзию невидимости, а дальше было бегство через сад, не разбирая дороги. Только казалось, я даже не от Дэриана бегу, а от самой себя, от себя, неотвратимо осознавшей, что именно с этим мужчиной я могла бы быть счастлива, несмотря ни на что. Но если даже отбросить все прошлые поступки Дэриана и как-то закрыть на них глаза, Но я ведь ему ни слова сказать о планах Тео не смогу. А не зная об угрозе, Дириан поступит исключительно по-своему, и заранее известно как. И сейчас в голове панически билось лишь отчаянная бежать, и неважно куда, и не разбирая дороги, но лишь бы только сбежать от мужчины, кто может стать моей погибелью, сам того не зная. Нет, бежать нельзя. Именно побег будет самым очевидным моим следующим поступком по мнению Дериана. И он запросто сопоставит факты и меня вычислит, узнав об исчезновении Эдгении. И правом на рудники я уже воспользоваться не смогу. Они же станут ориентиром для моих поисков. И опять приходим к тому же. Одна, без средств к существованию и крыши над головой в чужом мире. Потому никакого бегства Пусть Дерьян узнал, что я здесь, но он не знает, кто я. Так что необходимо продолжать этот спектакль, как ни в чем не бывало, чтобы не вызвать подозрений. И только тогда у меня есть шанс дотянуть до разрушения брачных усов. Только после этого будет не так страшно, если выяснится правда. Но до тех пор я просто обязана держать себя в руках. И как же удачно, что я снимала браслет. Такой сильный маг, как Дэриан, при обостренном восприятии из-за тумана мог бы почувствовать измененную личину. Но ну, а так он по-прежнему не знает, что я не в своем обличье. Понятно, конечно, что он раздобудет список всех приглашенных на туманный бал и всех девушек проверит. Времени у меня в запасе совсем мало. Я должна успеть обставить свой отъезд как-нибудь правдоподобно. Вот только на ум приходит лишь Теолис и принятие его предложения. Лишь это может меня обезопасить. Но это на самый крайний случай, и хоть бы не понадобилось. Так, под прикрытием абсолютной невидимости, я очень осторожно через сад поспешила к парадному входу в замок. Затаюсь у выхода из бального зала, И когда бал завершится, смешаюсь с выходящими, словно я там и была. Вот только сначала надо забежать в комнату, платье переодеть. Всё равно они у меня настолько похожи, что разницы никто не заметит. Метка на моём плече потихоньку остывала. Скорее всего, Дэриан ринулся за мной через главный выход из зала, так что сейчас мы отдалялись друг от друга. Вскоре знак наших уз И вовсе исчез, оставив после себя лишь напоминанием прожжённый рукав. Но почему же всё так? Почему мысли настолько затуманились? Почему Метка заранее не предупредила, что рядом Дэриан? Неужели магия тумана настолько блокировала её? Да и как он меня узнал? Поцелуй. Это ведь всё поцелуй. Ведь для меня те его поцелуи в день свадьбы были в дурмане зелья. Но Дэриан ощущал все на его, и сейчас сразу же узнал. Я дрожащими пальцами коснулась своих все еще горящих губ. На грани сознания уже едва различимо слышался торжествующий смех Тиоши. Дэриан упустил. Мгновение назад была в его руках и тут же исчезла. И некогда изумляться циничной иронией судьбы, некогда сетовать, что настолько потерял голову. Нужно Мириану нагнать прежде, чем она в очередной раз сбежит от него. В зале он ориентировался прекрасно. Пусть весь этот цветной хаос и снова смазывал окружающий мир, но магия служила отличным ориентиром, и туман простирался только лишь до двустворчатых дверей. Дальше реальность мигом восстанавливалась. Но караульщики и здесь придворные маги на его вопрос тут же выдали Поверьте, господин. С начала бала никто зал не покидал. Мы не отлучались ни на миг, так что точно бы заметили. Проклятье! Значит, Мириана сбежала через дворцовый сад. Значит так, отрывисто скомандовал Дериан, и дальше никого не выпускать, пока я не вернусь. Один маг вопросительно посмотрел на другого, тот ответил весьма красноречивым взглядом. Очевидно, Они прекрасно знали, сколь шатко положение принца и кто именно в случае чего может стать новым правителем. "Как прикажете, господин", синхронно поклонились они. Больше не задерживаясь, Дэриан поспешил в сад. Там уже охраны не оказалось. Похоже, Олифер в этой своей непонятной затее с туманным балом не предполагал, что кто-то может воспользоваться вторым выходом из бального зала. Но поиски в саду тоже ничего не дали. Ни одной живой души. Выходит Мириана так и осталась в бальном зале. Она ведь и до этого говорила, что не могла там ориентироваться. Так что вполне логично, что и выбраться из тумана у нее не получилось. Она по-прежнему там. На всякий случай запечатал магии двери, ведущие в сад, чтобы сразу почувствовать, если Мириана через них выйдет, ведь вдруг разменутся. И сам вернулся в зал. Успел как раз вовремя, туман уже рассеивался. Собравшиеся покидали бал. У выхода из зала толпился народ. Придворные маги сверяли со списком приглашенных. Один тут же Дэриану шепотом доложил: "Господин, все на месте. Количество присутствующих по списку совпадает". Дэриан внимательно оглядел собравшихся. Нет ее». И вариант с иллюзией отпадает. Обязательно бы почувствовал эту магию еще когда танцевал с Мирианой, но на ней точно никаких чар не было в тот момент. Да и после все равно бы так быстро она бы их создать не смогла. Выходит Мириана, попала на бал не в числе приглашенных. Как-то самовольно через те же двери в сад вошла в зал, и так ее придворные маги не обнаружили. Но зачем Явно же не для встречи с ним. уж в чем он точно не сомневался, так это в том, что она и сама до последнего не знала, кто перед ней. И то, что сразу же сбежала, едва выяснив правду, уж очень наглядно доказывает ее отношение к нему. Боится. Краймуха уловил, как переговаривается Теолис с Женей. Мышка жаловалась. Хоть это было и красиво, но я ужасно испугалась. Никого не видела, никого не слышала, даже подумала, что я совсем одна осталась. И признаться, лорд Теолис так жутко от этого стало, что я затаилась и просто ждала, когда же этот кошмар наконец-то закончится. "Видимо, именно потому я вас и не отыскал", с искренней досадой говорил Теолис, порывисто взяв и Идженио за руки. "Не сомневаюсь, мы с вами обязательно бы встретились". Очень сожалею, она потупила взгляд. Дальше Дэриан не слушал, не собирался терять время. Так, теперь прямиком к дворцовой страже, чтобы никого не выпускали с территории резиденции, а после сразу же к поисковому магу, чтобы тот свою силу здесь сосредоточил. Конечно, первым порывом было просто перевернуть все вверх дном, вломиться в каждую комнату, в каждый потаенный уголок дворца но отыскать Мириану. И раньше-то многое ради этого отдал бы, а теперь и подавно. Ведь именно сегодня в этом магическом тумане смог всецело почувствовать все то, от чего прежде отгораживался, не признавал. Все то, что сводило его с ума с того самого первого мгновения, когда его взгляд замер на девушке, пришедшей в тот день с Бринианом. Какая все таки Ирония судьбы. Ведь и сам ты сейчас на балу сначала не понял, кто именно эта девушка, просто почему-то влекло к ней, а после уже толком и не соображал. И только поцелуй расставил все по своим местам. Ведь ни с чем бы не спутал этот дурманище сладкий вкус ее губ. Но как бы ни бушевали теперь эмоции, как бы не хотелось тут камня на камне не оставить, лишь бы Мириану найти. Но отчетливо понимал, что так нельзя. Она боится его и вправду боится. Нельзя ее напугать еще больше. И потому необходимо просто не дать ей возможности покинуть резиденцию и одновременно незаметно разыскивать при помощи поисковой магии и только тогда уже встретиться с Миряной с глазу на глаз, но обставить эту встречу так, чтобы она не чувствовала себя загнанной жертвой которую наконец выследил хищник. Он и так уже наломал немало дров, и теперь не оставалось уже ни единого права на ошибку. Мириана больше от него не сбежит. Но он обязан сделать так, чтобы она и не захотела сбегать. И он все ради этого сделает. Виктория, Теолис провожал меня до двери в мою комнату. С одной стороны, это тяготило, но с другой Все чудилось, что вот-вот появится Дерриан, и Теолис, единственное мое алиби. Потому приходилось сохранять спокойный вид, мило улыбаться, ни в коем случае не показывать, какой раздрай у меня сейчас в душе. Благодарю, что проводили, лорд Теолис. Доброй ночи. Я хотела уйти, но он вдруг взял меня за руки. Леди Дженния, пусть сегодняшний бал пошел не по плану, но вы ведь понимаете, то, что мы так и не встретились, это просто досадная случайность. Не стоит из этого делать никаких выводов. Так что мое предложение все еще в силе. И я, конечно, хоть и не тороплю вас с ответом, но прошу хорошенько его обдумать. Поверьте, только об этом и думаю, вежливо улыбнулась я. Не стала пояснять, что думаю в контексте быть или не быть. Теперь Дэриан знает, что я здесь. И боюсь, настроен хоть из-под земли достать. И ведь обязательно достанет, если я отсюда не исчезну. Но единственный благовидный и самый правдоподобный предлог отъезда это Теолис, которому Дериан доверяет. Вот и получается дилемма. Либо Дериан найдет меня и, зная его, не сомневаюсь, что церемониться не станет, особенно учитывая, что я про Теоши, Никак даже предупредить не смогу. И все. для меня это конец. Богиня займет мое тело, мое сознание же будет попросту уничтожено. Фактически смерть. Либо согласиться на предложение Теолиса, уехать с ним под предлогом подготовки к свадьбе. И вот что дальше? Совесть не позволяет просто использовать его для прикрытия и бросить. Он же будет считать, что все по-настоящему. Так что же? Выйти за него замуж едва разрушиться прежние брачные узы и постараться стать Теолису хорошей женой? Нет, конечно, эта перспектива лучше, чем смерть. Но все же, надеюсь, очень скоро услышу от вас ответ. Теолис ни на миг не сводил с меня взгляда, наклонился к моему лицу. Доброй ночи, лорд Теолис. Я спешно скрылась в своей комнате и закрыла дверь. Нет, И как я могу допускать вероятность брака с ним, если вообще его как мужчину не воспринимаю? Хотелось просто побиться головой об дверь и тихонечко взвыть. Забавно получается, правда? Хихикнул знакомый голос. Я тут же обернулась. Несмотря на полумрак в комнате, мое отражение в зеркале виднелось прекрасно из-за окутавшего его мерцания. Тиоши. Так и хотелось запустить чем-нибудь в довольно улыбающуюся якобы саму себя. Ох, и снова кто-то не в духе. Она с демонстративным укором покачала головой, прошлась по комнате, причем зеркало оставалось недвижимым, отражение смещалось само собой. А я вот наблюдаю за тобой, и это так весело. Возникает какая-то проблема, ты ее решаешь, но тут же возникает новая. Ты разбираешься и с ней, и так снова и снова. Причем проблемы все усложняются, но ты все равно умудряешься как-то из них выкручиваться. Признаюсь, это даже восхищает. Но она остановилась, посмотрела на меня в упор. Вика, но мы же с тобой обе понимаем, что всему есть предел. Рано или поздно наступит такой момент, когда ты уже не сможешь выкрутиться. И что-то мне подсказывает, она снова хихикнула. Такой момент уже наступил. Ты явилась позлорадствовать? Я хоть и старалась не показать, насколько меня задевают ее слова, но боюсь, она и так прекрасно знала, насколько мне сейчас тошно. Да нет, Тиоши, пожала плечами. Просто хотела полюбопытствовать, каково это осознать, что тот, кого ты считала похотливым мерзавцем и безжалостным тираном, вдруг оказался тем, кому и тянется твое сердце знать это и понимать что и он же будет твоей погибелью но тут же как бы между прочим добавила она если тебя это утешит могу заверить что дериан ненадолго тебя переживет. зачем тебе это все? я конечно не думала что тиоши можно отговорить она явно зациклена и одержима но вдруг если я узнаю ее мотивы то найду и какую-нибудь лазейку Вот высвободишься ты, вернёшься в мир людей в Новом Обличии. И что тогда? А тебе-то какая разница? Чуть склонив голову набок, она хитро улыбнулась. Уж поверь, ты к тому моменту уже не будешь существовать, так что для тебя мои дела потеряют всю свою значимость. Но неужели всё только ради мести роду Дэриана, за то, что тебя когда-то победили и заточили? А ты не допускаешь мысли, что Дерриан, так же как и его предок когда-то, все равно сможет тебя одолеть и уничтожит на этот раз окончательно? Она даже засмеялась. Ты всерьёз на это рассчитываешь? Правда? Милая моя, да пока он будет верить, что есть шанс тебя спасти, он и пальцем меня не тронет. А я до последнего не стану лишать его надежды, что мою сущность можно просто изгнать из твоего тела. И тут же притворно вздохнула. Обидно, правда? Обидно понимать, что все твои попытки справиться с этим напрасны, единственное, что могло бы тебя спасти, это если Дэриан узнает правду обо мне. Но увы, увы, о моих планах в курсе лишь мы с тобой. Но я рассказывать не собираюсь, а ты при всем желании никак и не сможешь. Так что сама понимаешь. Мое отражение развело руками. Он теперь знает, что ты во дворце. И пусть твои якобы заигрывания с Теолисом, пока тебя прикрывают, дариан чисто из этических соображений тебя, как невесту лучшего друга, даже не думает подозревать. Но как далеко ты готова в этом спектакле зайти? И давай еще не будем забывать про милейшего принца. Ты про него знаешь? казалось, что Теоши, как мерзкий паук, растянула свою паутину уже везде и теперь с радостным предвкушением дёргает за ниточки. Я знаю всё, что знаешь ты, она снисходительно улыбнулась. Только догадываюсь о гораздо большем. Бедняга принц не сомневался, что сегодня на балу ты обязательно запаникуешь в тумане, выдашь себя, проявив мою магию. И наверняка сейчас просто в ярости, что его план не удался. Что ж поделать? Ему не вдомек, что разыскиваемая им девушка не такая изнеженная, как привычные для него аристократки. Да только он готовит новую ловушку. И такую ловушку, что поверь, тебе её уже никак не избежать. И что с того, перебила я? «И хоть сейчас могу отдать ему твою магию. «Заодно одно я от тебя избавлюсь. Ой. Она притворно перепугалась, прикрыла рот рукой. А я тебе не рассказала, разве? Это же моя магия, моя, понимаешь? И покинет она тебя лишь по моей воле. Надо было тебе раньше об этом сказать. Но мне так нравилось наблюдать за твоей надеждой на этот самый последний вариант. Ну всё, всё. Не смотри на меня так. Она невинно захлопала ресницами. Ухожу, ухожу, но усмехнулась, не прощаюсь». Отражение дрогнуло и восстановилось уже нормальным. Теоша исчезла, оставив меня наедине с тяжелыми мыслями, но я гнала от себя чувство безнадежности. Она же нарочно выбивает меня из колеи, нарочно заставляет сдаться, но я должна найти выход из этой ситуации, обязательно должна. Дэриан Сузить круг поисков до Королевской резиденции, озадаченно уточнил пожилой маг. Да, господин, конечно, это проблем не составит. Сколько займет по времени? Это волновало больше всего. Хм, старик задумался. Сутки максимум, если, конечно, никаких непредвиденных обстоятельств не возникнет. В идеале же, если прямо сейчас перенаправить поисковой круг, Уже завтра к полудню я смогу дать вам четкий магический ориентир. Он хотел добавить что-то еще, но дверь в коморку поискового мага без стука распахнулась. "Ваше высочество". Старик от неожиданности даже перепугался, мигом склонившись. Но и не он был целью Олифера. "Пойди прочь", пренебрежительно бросил ему принц, сам же не сводил разъяренного взгляда с Дериана. Второй раз повторять не пришлось. Поисковой маг с завидной для своих лет прытью, исчез в коридоре. И как это понимать? Олифер даже не пытался сохранять покойствие. сверкал взглядом, сжимал кулаки, на лице выступили багровые пятна. Что именно, как понимать? Абсолютно невозмутимо парировал Дериан. Конечно, в его планы сейчас не входило выслушивать королевскую истерику. Но рано или поздно это бы все равно случилось. По какому такому праву ты здесь командуешь? Казалось Олифе очень хочется кинуться на него, вцепиться униженными перстнями пальцами в горло, но все же, пока хватает чувства самосохранения, этого не делать. Как ты смеешь отдавать приказы моим магам, моей страже? Что это вообще означает? Кем ты себя возомнил? Так и скажи прямо, что метишь на мое место. Если бы я метил на твое место, от вспыхнувшего раздражения, Дерен тоже перешел на ты. Ты уже бы был на нем. Мы оба прекрасно знаем, если я спорю твое престолонаследие и брошу тебе вызов, кто именно будет победителем. Но я этого делать не собираюсь. Нет? Олифер даже растерялся смотрел на Дыриена с настороженным неверием, словно в мыслях уже вовсю прикидывал, а в чем именно тут может быть подвох. Но что это тогда за самоуправство? Я не сделал ничего такого, на что не имею права, как высший маг. Полагаю, на этом вопрос исчерпан. Дыриен хотел уйти, но Олифер процедил сквозь зубы: "Думаешь, я не догадываюсь, почему ты так силен?» Думаешь, не знаю, в чем твой секрет. Секрет всего твоего рода. С тех пор, как в древности твой предок одолил богиню, вы втайне от всех пользуетесь ее магией. Вы присвоили себе то, что должно принадлежать королевской семье. Принадлежать мне. Дереннах нахмурился. Что за глупости? Богиня была полностью истощена, растратила все свои силы. И только тогда ее удалось победить. У нее вообще не осталось магии, ни малейшей искры. И ее сила никак не восстановится. Иначе бы Теоши мигом справилась с заточением и смогла бы вернуться в мир смертных. Чего, как видишь, за столько поколений так и не произошло. Так что все эти твои подозрения сущий бред. И раз уж зашел такой разговор, Давай сразу расставим все по местам. Не знаю, какие цели ты преследуешь этими своими сомнительными затеями, и лезть в твои дела не собираюсь. Хотя наверняка там можно выяснить много чего интересного. Но и ты уж будь добр, не лезь в мои. Я не мешаю тебе, ты не мешаешь мне. Договорились. нехотя выдавил Олифер Вот только при этом в его глазах промелькнуло что-то странное, как затаённое предвкушение торжества, талейка злорадства. Очевидно, он уже вовсю строил планы, как начнёт над всеми главенствовать, когда станет королём. Да только таким образом он никогда им не станет, и знать не поддержит, а совет архимагов будет против. В глубине души Олиферы сам должен это понимать, если не совсем уж самовлюбленный идиот, потому и строит какие-то мутные планы, изворачивается как может, да только все без толку. Шансов у него почти нет. Дерен не стал продолжать разговор и вышел в коридор. Все мысли были заняты лишь одним скорейшей встречей с Мирианой. Он едва сдерживался, чтобы не начать прочесывать всю территорию резиденции прямо сейчас. Нет, нельзя так. Больше он не вправе действовать напролом. Да и уже завтра у него будет четкий магический ориентир. А до этого момента есть время без лишних эмоций и порывов обдумать, как именно обставить их встречу, чтобы Мириану еще больше не напугать. Виктория, большую часть ночи я провела без сна, все взвешивая и обдумывая, как мне поступить. Вариантов спасения было всего два. Первый принять предложение Теолиса, сразу же уехать с ним, готовиться к свадьбе и жить потом долго и счастливо. Ну и традиционно умереть в один день. Второй пойти на крайне сомнительный риск, не использовать Теолиса, прислушаться к совести. Ну а дальше, с учетом того, что Дэриан наверняка меня найдет в ближайшее же время, Вся надежда лишь на то, что я ошибаюсь, ошибаюсь в нем. Вдруг у него тогда было какое-то временное помутнение или еще что, или вообще козни кознитеоши, что он вел себя со мной как последний мерзавец. Вдруг он все же не такой. Все же здесь, как и Дженния, я не видела от него ничего столь плохого. Да и вчера на туманном балу он, похоже, ощущал то же, что и я. Так вдруг на самом деле он не станет меня ни к чему принуждать. Ведь и нужно-то только выждать, пока разрушатся брачные узы, и все, Планы Теоши лопнут, как мыльный пузырь. Но увы, я прекрасно понимала, сколь наивен второй вариант. И тот Дериан, каким он был тогда в своем замке, никуда не делся. Даже если и скрыт сейчас за маской джентльмена, я не могу так рисковать. Иначе по милости Теоши В итоге погибнем мы оба. Измученная этими мыслями, я уснула только под утро. Да и то проспала совсем немного. Кайлиса меня разбудила. "Вставай скорее", бесцеремонно трясла за плечо. Мне заранее страшно спрашивать, что опять случилось, сонно пробормотала я, не открывая глаз. "Пожар, наводнение, ураган. Ты выходишь замуж?" "Да нет же, Она была не на шутку встревожена. Принц собирает всех. Кого всех и зачем? Я все таки открыла глаза. Уже одно упоминание принца прогнало всю сонливость. Всех девушек, но зачем, сама не знаю. Он явно что-то затеял, и похоже, на этот раз посерьезнее прогулок и балов. Принц собрал всех в бальном зале. Девушки были взволнованы, Да и сам Олифер выглядел не в меру оживлённым, и лишь сопровождающие его придворные маги оставались хмурыми и даже суровыми, такое впечатление, что их самих уже достали эти абсурдные причуды принца. Что-то будет, взволнованно шептала мне Кайлиса. Вот предчувствую, что-то будет. Что-то в любом случае будет. Я подавила зевок. А вообще, из принца с его буйной фантазией хороший тамада бы получился. Правда, его бы часто били, но вдруг на пользу. А тамада это кто? Не поняла Кая Но пояснить я не успела. Принц принялся объяснять, какая именно очередная блажь пришла ему в голову. Я понимаю, все вы мучаетесь любопытством и ожиданием, потому не стану вас томить. Олифер хоть и улыбался, но то и дело нервно почёсывал руки и чего так распереживался? Сегодня, как и предрекла Тиоши, у него запланирован самый апофеоз охоты на меня. Ну-ну, пусть встаёт в очередь. Дериана на этой стезе ему точно не обойти. Что ж, буду откровенен. Я прекрасно понимаю, что все вы, юные незамужние девушки из высшего света, только и мечтаете, что стать моей женой. Интересно, если мы с Кайлисой сейчас дружно, скажем, не все, нас просто выгонят из залы или сразу на костре сожгут за такое святотатство. В свою очередь, вам всем известно, продолжал разглагольствовать Олифер. Я и сам планирую жениться, но пока ещё не сделал свой выбор, потому у любой из вас есть шанс. И именно сегодня одна из присутствующих здесь будет названа моей невестой. Ой, ура! Какое счастье! А можно остальным тогда дальше спать пойти? Хотя, какое мне спать? Сегодня же Дериан вполне может меня найти. Нужно принимать меры. Итак, милые леди, для вас приготовлено небольшое и совсем несложное испытание. Я самолично спрятал одну принадлежащую мне очень ценную вещь. И та из вас, кто найдет ее первой, и будет победительницей, а значит, моей невестой. Ага. Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. Отличная и не в меру оригинальная затея, заранее обреченная на провал. И этим меня так активно пыталась запугать Тиоши. Один из придворных магов что-то принцу шепнул. Олифер тут же спохватился. Ах да, небольшое уточнение по поводу награды для победительницы. Я вполне допускаю такую вероятность, что кто-то из вас уже успел встретить на сезоне возлюбленного. И потому я уже не являюсь сокровенной мечтой. Он улыбнулся так снисходительно, словно сам ни на миг не сомневался, что такого и быть не может и потому пусть лучше награда будет звучать иначе. Итак, он торжественно повысил голос. Я даю королевское слово, что исполню любое желание победительницы в пределах моих возможностей. И тут же совсем не торжественно хихикнул. Но мы все же с вами все тут понимаем, какое у победительницы будет желание. Мы с Кайлисой переглянулись. Видимо, она тоже в мыслях прикидывала перспективы. Скрывать не буду, даже мой скептицизм пошатнулся. Ведь если вдруг я выиграю, то вполне могу пожелать, чтобы мне дали воспользоваться порталом. Уже угасшая была надежда вернуться домой забрежила в новых красках. Но нет. По меньшей мере глупо и безрассудно мчаться за сыром в мышеловку, причем заранее зная, что та обязательно захлопнется. Олифер это всё затеял, чтобы поймать девушку с Магитиоши. И это якобы испытание тоже из этой оперы. Причём за простым вроде как поиском наверняка замаскировано что-то очень серьёзное. Это слишком большой риск. Я не сунусь в расставленную ловушку. Даже ради эфемерного возвращения домой, а Олифер уже подытоживал. Я нарочно не говорю, что именно спрятано. Так, как я всегда в центре внимания, большинство из вас, если вообще не все, сразу поймут, когда найдут сокрытое. Могу лишь намекнуть, что эта вещь передается в королевской семье по наследству и по праву считается реликвией рода. Я желаю вам удачи в ваших поисках и с нетерпением буду ждать победительницу. Вот и отлично. А теперь все расходимся и Придворные маги в синхронном порыве взмахнули руками, и тут же все заволокло оранжевым дымом. Я закашлялась и зажмурилась лишь на миг, но стоило открыть глаза, как просто обомлело. Лес, дремучий лес. Широченные стволы деревьев, заскорузлые корни вздымаются из-под покрытой темным мхом земли, и лишь слабые-слабые лучи солнца коей как пробиваются сюда сквозь густые кроны и ни одной живой души вокруг. Ну, Олифер. Да чтоб этого массовика затейника. А хотя, если я оказалась за пределами резиденции, то может как раз-таки и радоваться надо. Впрочем, есть вероятность, что по истечении определенного времени обратно вернут. Но я ведь тогда могу не успеть поговорить с Теолисом. Так, спокойно. Будем решать проблемы по мере поступления. Куда бы принц не закинул, у него расчет на то, что я выдам себя своей магией. Значит, магию ни в коем случае применять нельзя. Без сомнений, это отслеживается, как и на туманном балу. Вот только что делать, если какие-нибудь дикие звери нападут или лесные разбойники? Враз стало ощутимо темнее. Резкая вспышка света и следом оглушительный раскат. Гроза? Ну отлично. Мне же ее как раз не хватало. Магия отозвалась сама собой. Вновь появилось ощущение путеводной нити. Благотиоши, как выяснилось, могла контролировать только передачу силы. Во всем остальном же магия подчинялась именно мне. И сейчас лишь она способна вывести меня отсюда при этом не проявившись внешне очередной раскат грома призвал закругляться уже с размышлениями и поспешить на поиски укрытия